Глава четвертая Ему очень не хотелось идти к Даксу. Стоя перед дверью кабинета, Крамер вытер платком проступивший на лбу капельки пота. Тяжело вздохнул. Увы, ничего хорошего от этой встречи ждать не приходилось. И даже несмотря на то, что его непосредственно вины в произошедшем не было, Крамер все равно боялся, как ни крути, а Яна подчиняется непосредственно ему. А значит и спрос будет с него». Да и с мальчишком этим нехорошо получилось Крамер нахмурился Еще раз вздохнув, он молча перекрестился И осторожно постучал в дверь Войди Послышался тихий голос Дакса. Крамер вошел в кабинет Осторожно перекрыл за собой тяжелую дверь Взглянул на хозяина Тот сидел в кресле, потягивая любимую трубку Вам пора избавиться от дурной привычки Стоять у меня под дверью Сказал Дакс, вынув трубку изо рта Если не можете решиться войти сразу, то набирайтесь храбрости где-нибудь в другом месте. Впрочем, усмехнулся Дакс, мой совет может оказаться уже излишним. Крамер побледнел. Он уловил скрытый в словах владыки подтекст. Подойдя к Даксу, остановился, не смея поднять взгляд. Я жду, напомнил Дакс, с мрачной усмешкой, глядя на Крамера. Мне даже любопытно, чем вы на этот раз объясните свою неудачу. Владыка, простите меня. Крамер наконец-то отважился взглянуть на Дакса. «Так получилось. Откуда мы могли знать, что там окажется эта сучка? Мы ждали обычного курьера, как и сообщил наш источник. Мой дорогой Крамер, речь идет уже не о Дании, хотя я с ней ваши подопечные повели себя просто бездарно. Почему вы не сообщили мне о мальчишке? Но у меня просто не было времени. Мальчишка вывел нас прямо на их базу. Я счел возможным действовать самостоятельно. И в результате потеряли своих лучших людей». Дакс усмехнулся. «Похоже, вы все еще находитесь под влиянием наших былых успехов, и это кружит вам голову. Если бы вы сразу сообщили мне мальчишки, и не развили самодеятельность, все могло закончиться бы совсем иначе, не обещаю, что подобных ошибок больше не будет. Вы уже обещали мне это в прошлый раз». Голос Дакса потяжелел. «Поймите, Крамер, мне надоели ваши неудачи. Вы умный человек. Не будь так, я бы давно вас стер в порошок». Я понимаю, что вам противостоит очень серьезный противник Но даже это не может оправдать ваши бесконечные провалы Мне нужен результат, Крамер, результат Если ложь раз за разом проигрывает скачку, ее грош цена Может я сделал неправильный выбор? Я найду их Крамер снова отважился взглянуть на хозяина Сейчас мы проверяем списки пассажиров Пытаемся выяснить, каким рейсами откуда прилетели данные ее спутник Это не займет много времени. У нас есть паспорт Даны. Тогда мы будем знать, откуда они прилетели. Может быть, удастся что-нибудь выяснить. Не про мальчишку. Это реальная зацепка. Она может дать результат. Крамер замолчал. Молчал и Дакс, задумчиво потягивая трубку. Наконец он вынул трубку изо рта. Или не выражал губы. Хорошо. Я дам вам еще один шанс. Сказал он задумчиво, глядя на собеседника. Но учтите, мой дорогой Крамер. «Еще одна ошибки вам не пережить». Появление Бориса Максим воспринялся смешанным чувством облегчения и стыда. Ему было приятно увидеть знакомое лицо. И в то же время он чувствовал себя виноватым в смерти Даны. Не было ему оправдания. Ему пришлось еще раз рассказать обо всем, что произошло. Борис слушал молча, изредка задавая уточняющие вопросы. Оксана и Роман в разговор не вмешивались. Опять Яно вздохнул Борис. когда Максим окончил свой рассказ. И на этот раз она перешла все границы. У Максима были вопросы. Однако он молчал. Просто не знал, вправе ли он теперь задавать их. Ему казалось, что после произошедшего Борис даже не захочет с ним разговаривать. Стало очень тихо. В этой тишине слышалось приглушенное позвякивание ложечки. Роман размешивал сахар в чашке с чаем. «Мы должны разобраться в том, что произошло», сказал Борис. «Яна знала, что в автобусе будет курьер». Вопрос. Где произошла утечка? Кто знал о приезде Даны? В этом надо разобраться, согласился Роман. Дана сообщила нам о своем приезде в субботу. Мы пользовались нашим обычным ящиком. Прочитав сообщение, я его сразу уничтожил. Оно пролежало в ящике не более двух часов. Кроме меня, о приезде Даны знала только Оксана. а Максиме в сообщении вообще не было ни слова. Я никому ничего не говорила, пожала плечами Оксана. Ни словечка. У меня тоже все чисто, в этом я уверен, сказал Борис. С Даной мы общались глазу на глаз, утечки быть не могло. Я предложил ей взять с собой Максима, она согласилась. Максим не знал детали поездки, но знал, что поедет с Даной.